Он взял плеер у меня из рук, нажал кнопку Play, потом остановил. Зачем? Там даже кассеты нет внутри. Педер говорил странный привкус и не ел почти. Глаза бегают. Нервничает он, что ли? Я, кстати, передумал. Я займусь твоим плеером. Ты же спёрла его, правда? А откуда у твоей алкоголички деньги на Walkman? И как договорились? «Ты сейчас с Пен в пятницу?» «Ты уже получил пятьсот?» «Не припомню, разве не отложилась в памяти?» «Они у тебя в кармане!» «Это бонус за твой разговор с ЛГ. А ты как думала, за такое надо платить?» «Меня, кстати, завтра опять вызывают к ректору. Целое представление со всем школьным руководством, с куратором. Папашу тоже вытащили». Между нами говоря, доска. Мне это всё смешно. Что они могут сделать? Объяснить, как я должен прожить свою жизнь? Что хорошо и что плохо, что можно, что нельзя? Плевать на них. И всегда было плевать. Он посмотрел на меня совершенно нейтрально, как будто это была самая обычная сделка. И я вдруг вспомнила его предков. Они появлялись иногда на родительских собраниях. Малорослая пожилая пара, безупречно одетые, всегда на дорогих автомобилях, но они словно раз и навсегда испуганы чем-то. И Герард смотрел на них с отвращением, словно они вызывали у него приступ тошноты. "До выходных деньги должны быть у меня", дружелюбно сказал он. а будешь дёргаться поднему до двух. И ведь речь не только обо мне или о тебе. Это-то ты, надеюсь, поняла? Он подошёл к окну. Я проследила за его взглядом. На школьном дворе стояли несколько семиклассников. Вид у них был такой, будто замёрзли до крайности. Чуть поодаль на скамейке сидел Роберт в своих новых кроссовках Stan Smith. Он, как всегда, был один и шевелил ногой кучу сухих листьев. Помнишь, мы проходили вторую мировую войну в прошлом полугодии. Что там немцы делали с недоразвитыми? Он положил руку мне на плечо. Никто, кроме тебя, слезы не прольёт, до щечка. Он и сейчас в коридоре, а я так и осталась стоять у окна. Хорошо они на нем сидят, эти кроссовки. Я раздобыла ему и джинсики, чуть великоватые, зато фирменные. Он сиял, как солнце, пока не понял, что я его задабриваю, что все это ради того, чтобы он продолжал ходить в школу, несмотря на все, что произошло. Уговоры, уговоры. Пыталась втолковать ему, как важно не показывать страх, это только их распаляет». К нему подошел мальчишка из его класса и что-то сказал. Я знала его. Он страдал каким-то замысловатым нервным тиком, все тело постоянно дергалось. Брат просиял и кивнул. Наверное, насчет нового прикида. Мне очень хотелось подойти к нему и посидеть рядом. Я бы так и сделала, но у меня было чем заняться». В доме жила в двухэтажном доме из асбоцемента, защищённом от морских ветров густым кустарником. Помимо дома была ещё и пристройка из силикатного кирпича, её сдавали туристам. Слева гараж и сарай, там братья вечно возились со своими моторами. Раньше на участке был ещё один сарай, полуразвалившийся дом Но его снесли в шестидесятые годы. Отец Томи из рода Селя, старей их рода в деревне не было, а мама из Стреслёва, рыбацкой деревни в нескольких десятках километров к северу. В Гломмене Томи состоял в родстве почти со всеми. Роды перемешивались несколько поколений, и каждый был в курсе, к какой именно ветви он принадлежит. Я поставила велосипед у ворот и пошла по посыпанной гравием дорожке к дому. Здесь в деревне так принято. Люди заходят друг к другу, не спрашивая. Двери никто не запирает даже летом, в туристический сезон. Томи говорит, что в Гломене квартирных краж не бывает. Что за интерес взламывать незапертый дом? Я нажала кнопку звонка. Никто не открыл. Я толкнула дверь и поднялась на второй этаж в комнату Томи. Постель застелена, на столе учебники. Через ручку конторского кресла переброшены джинсы. На полу грязные теннисные носки. Я посмотрела на картину над столом. Рыбацкий баркас входит в гавань Гломена. Это их старый баркас, отец сам его красил, и потом в море уже не выходил. Рисовать не бросил, стал писать картины. И первым делом написал свой старый баркас, по-моему, той же краской, что красил борта. Я присела на кровать. И что теперь делать? Ждать или начать поиски? Наверное, в подвале. Старшие братья оборудовали там что-то вроде комнаты отдыха: пивной бочонок с краном, телевизор, стол для настольного тенниса. то иногда там играл с приставкой. Вдруг отец или мать придут. Если я в его комнате, это как бы нормально. А зачем попёрлась в подвал? А ещё того чище явится братаны. Я не то чтобы их боялась, но что-то в них такое было. В общем, одной в их обществе мне было бы страшновато. Я подошла к окну. Отсюда виден маяк. странно, но его вспышки по ночам Томми не мешают это, наверное, у них в крови, любовь к маякам. Здесь чуть не в каждой семье можно услышать рассказы. Вот чей-то дед или там прадед налетел на мель и утонул, и только потому, что маяк не работал. На комоде лежал школьный каталог, открытый на групповом снимке нашего класса. Герард в первом ряду слева, в своём обычном прикиде: кожаная куртка, заплатанные джинсы, шейный платок, мотоциклетный шлем на коленях и, конечно, руки в перчатках, сложенные будто он прячет под ними что-то. Рядом Педер, руки на бёдрах, если присмотреться, показывает палец фотографу, непристойный жест, боссу хочет угодить. А в последнем ряду справа точно нарочно встали как можно дальше от этой пары мы с Томми. Томми в своей футболке с Тинтином, а у меня на футболке кошка и брюки. Даже на фото видно, что велики, и голова немытая, и футболка грязная, а в довершении ко всему глаза закрыты. «Моргнула я, что ли?» «Мы с Томми. С кем же еще мне стоять?» Это так же очевидно, как то, что после зимы начинается весна или что солнце встаёт каждое утро. Томми появился у нас в пятом, вместе с целым классом из Гломина. Их раскидали по разным классам нашей Скуксторпской школы. И так получилось, что наши парты оказались рядом. Я и сейчас помню это чувство, что-то изменилось. Будто карты сдали по новой. С этого момента я перестала представлять интерес для остальных, будто выпала из поля зрения. Вообще-то даже и объяснить трудно, почему нас потянуло друг к другу. Вроде бы не так уж много общего. Томми младший брат, я старшая сестра. Он парень, я девчонка. Он из семьи Рыбаков. Они поколениями жили в Гломени, и он знает там каждую собаку. А я вообще никого не знаю, брат, да папаша с мамашей. Но так вышло. С первого дня мы держались за одно. Вместе учили уроки, играли на переменах, болтали обо всём на свете, кто какие книжки прочитал, кто где был, почему поступил, как поступил, и почему думаешь, как думаешь. Обо всём. Я провожала его до дома, удостоверившись, что Роберт в безопасности, и иду его провожать. Мы частенько сидели в этой самой комнате. Я знала здесь всё до мелочей: каждый предмет, как какой стул поставлен, запах обоев и ковра, слушали пластинки, вместе играли в гавани. И Роберт тоже бывал с нами. Томми никогда не протестовал. Спасибо ему за это. Он знал, что брат и я одно целое, где я, там и брат. Как бы в нагрузку. Я посмотрела в окно на по-осеннему серое море. Не подружись я с Томми, все потеряло бы смысл. На берегу почти никого не было. Отсюда видна крыша их рыбарни, из трубы вьется дымок. Наверное, Томми там помогает братьям. Я пошла к рыбарне. Там стоял небольшой фургон с открытой задней дверью. Водитель сидел на месте и дымил сигаретой. Дверь в хижину закрыта, но там кто-то есть, слышны голоса. Даже не знаю, почему я решила пройти мимо и двинуться на парковку. Что-то было опасное в этом мужике за рулём. Как он курит? Курит и курит, но как-то агрессивно. Отец тоже так курил. Я прошла мимо рыбохоронилищ и свернула за угол, за забор у старого лодочного ангара. Там мотор внадоска, и рыбарня видна как на ладони. Водитель проследил, пока я исчезну, и вылез из кабины, точно только этого и ждал. Вынул из кузова ящик и крикнул что-то. Дверь приоткрылась, выглянул Томми и взял у него ящик. Дверь снова закрылась. Водитель постоял несколько секунд, отшвырнул окурок, сел в машину и исчез из «Глюм Стэнсбэген». Здесь, в гавани, было очень тихо, разве что прибой накатывал, и то еле слышно. Краем глаза я заметила какое-то движение и резко повернулась. Норка. Та же самая, по-моему, что и три дня назад». сидит на баке для мусора и внимательно меня разглядывает. Что-то ей, наверное, не понравилось. Юркнула в сторону и пропала. Я уже решила уходить, как дверь открылась снова и появились братья Томми. Один достал коробочку с нюса, выковырял пальцем дозу и торопливо сунул под верхнюю губу. Другой присел и долго вытирал башмаки носовым платком. Хотела подойти к ним и спросить насчет Томми, но что-то меня останавливало. Я не двигалась с места, наблюдала. Внезапно пошел холодный моросящий дождь, и меня начал прошибать озноб. Братья продолжали спорить о чем-то и никак не могли договориться. Один постучал пальцем по виску. Они засмеялись, обнялись и пошли по дороге в деревню. Нотом мне остался. Я видела, как он закрыл за ними дверь. Я дождалась, пока братья скрыются из виду, перелезла для быстроты через забор, по асфальтированной дорожке добежала до хижины и постучалась. Кто там? Это я, Нелла. Какого чёрта ты здесь сделаешь? Он скорее испугался, чем разозлился. Пытаюсь тебя найти. Иди отсюда. И поторопись. Почему это? Нам надо поговорить. Отойди от двери, они могут тебя увидеть. Кто они? Братья. Не уйду, пока не откроешь. Он замолчал, решил, наверное, как поступить. Брякнула задвижка, и из двери появилась рука Томи, и он рванул меня в темноту. Вначале я вообще ничего не могла разглядеть. Единственное маленькое окно под крышей занавешено брезентом. Тебя кто-то видел? Не думаю. Почему ты спрашиваешь? Томи встал на табуретку, дотянулся до окошка и сдвинул брезент. Выглянул и вроде бы успокоился немного. Спрыгнул и зажёг лампу. Я уже несколько месяцев не была у них в рыбарне. Ничего не изменилось. На стенах развешаны сети, сломанный барометр постоянно предвещает шторм. Бухты канатов на полу, черпаки и поплавки в покосившихся картонных коробках. И посреди комнаты Томми, бледный точно у него и вправду температура. Зачем ты погасил свет? Хотела уходить. Важно, чтобы снаружи никто ничего не видел, когда я открываю дверь. И потом оно не выносит света. Я только сейчас заметила, то мне стоит в самом углу. Лампа освещает только небольшое пространство, а весь сарай по-прежнему тонет в полумраке. Вдруг я услышала странный звук, словно кто-то вдохнул с присвистом. Что? Оно. Здесь кто-то есть? Томми засмеялся, но не так, как обычно. Я никогда не слышала, чтобы он так смеялся, как-то безрадостно. Можно и так сказать. Вернее, не кто-то, а что-то. Он посмотрел на меня, как будто ни разу до этого не видел, как на совершенно чужого человека. Даже не знаю, с чего начать. Здесь столько всего наворочено. Рядом стоял деревянный ящик, тот самый, который привезли на фургоне. Он, оказывается, битком набит рыбьей трибухой, молоками, головами, плавниками и хвостами. А кто этот парень на машине? Парень из братниной бригады, Йенс. Он тоже там был. Где там? Томми вынул из ящика тресковую голову и с отвращением на нее посмотрел. «Мы еще не знаем, что оно ест. Не любую рыбу, это точно. Но, похоже, от ребуха, плавник — то, что надо. На раков и креветок даже не смотрит». Он бросил голову в ящик. Ляпнул какую-то глупость. И выражение лица такое же, глупое. Моей родне везет, вечно выловит какой-нибудь невидали с моря. То планктонную акулу, то какую-нибудь солнечную рыбу, то морскую свинью. Как-то мину вытащили, еще военную. В пятидесятые годы, например, было нашествие тунца. Отец рассказывал, видел стаю больше тысячи, самые крупные подцентнер, они скумбрию насаживали на перемёты стальной трос в палец поводки тоже стальные скумбрию насаживали надо же в скумбрии, по-моему, вкуснее тунца Томми засмеялся на этот раз не так напряжённо его, похоже, успокоили старые рыбацкие байки Знаешь, сказал Томми, у отца даже снимок есть, стоит у борта и поднимает здоровенного тунца за жабры. И дед там же, мой дед по отцу, он тот уже готов петлю на хвост накинуть, чтобы не ушёл. А знаешь, как они нашли стаю? Увидели самый обычный бинокль. Море кипело, как в кастрюле. Представь себе кастрюлю в сто пятьдесят метров диаметром. А потом, в начале шестидесятых, тунец исчез, как обрезало. Ни с того ни с сего появился и ни с того ни с сего исчез. Томми присел на табуретку, но тут же вскочил, точно его током ударило. А отец еще был тогда на сентуре. «Ну, ты знаешь, соседский баркас. В семьдесят седьмом они одним тралом взяли восемнадцать тонн трески. Об этом даже в газетах писали. Заякорили бот под лёсё, и семь человек, не отрываясь, подумай только, семь человек, не отрываясь, чистили эту рыбу двадцать один час. Я что хочу сказать? Странные вещи, конечно». То и дело происходит. В сети попадается что хочешь, но такого такого ещё не было. Это что-то, знаешь. Я опять услышала звук. На этот раз тихий стон, перешедший в долгий булькающий вдох. Точно кто-то растянул мокрые меха. Что это? Знать не знаю. Он Оно попалось им все эти под Анхольтом. Они от страха начали колотить его по башке, думали: "Насмерть, он нет. Живёт". Что с томи? Что-то он совсем не в себе. Может, и правда такая температура, что он бредит, несёт какую-то околесицу. Только сейчас я заметила коробку, набитую аптечными банками и бутылками со штемпелями ветеринарной лечебницы. Томми отодвинул её ногой. Под коробкой расплылось большое тёмное пятно. Кто-то пролил машинное масло, а вдруг это кровь? С чего это его брат так тщательно вытирал ботинки? Сейчас спит, слава богу. Мы его напичкали лекарствами. Иначе с ним не справишься, здоровенный дьявол. У Йенса знакомый ветеринар, и шприцы тоже есть. Даже не могу вспомнить, что я на это подумала. Что-то мне что-то не так. Я его никогда таким не видела. Он молча взял меня за локоть и повёл за собой. У короткой стены стоял здоровенный деревянный сундук, длиной метра 3 не меньше и с метр шириной, высотой тоже около метра. Только сейчас я сообразила, что странные звуки доносятся именно из этого сундука. И пахло как-то странно: рыбой, морем и кровью. Заглянула и ничего не поняла. Что это? Если бы это была самка, и я прочитал про неё в сказке, я бы знал, что ответить. А так я не знаю. Огромный, весит наверняка не меньше центнера, наверное, даже больше. Руки как у человека или огромной обезьяны. Морское обезьяны. Если такие есть, длинные и жилистые, а кисти маленькие, но суставы как бы наоборот. Локти сгибаются в обратную сторону, а между пальцами перепонки и даже ногти есть, вернее, когти, сине-чёрные, блестящие. Торс совершенно, ну, почти совершенно человеческий. Соски, живот и даже что-то вроде пупка. Но кожа чешуйчатая, как у огромной ящерицы. Плечи поросли волосами, длинные, жёсткие, напоминают конский волос. Очень трудно описать, что я увидела, поэтому и сравнения получаются странными. Хочется с чем-то сравнить, чтобы поняли, а в голову ничего не приходит. А нижняя часть тела напоминает огромный молоток. Длинный сужающийся цилиндр, переходящий в плавник шириной чуть не метр, похож на небольшого кита. Внизу волос нет, но чешуя толще и крупнее, чем на туловище, чёрная и в то же время серебристая. А морда или лицо, даже не знаю, как сказать, не поймёшь, то ли рыба, то ли лошадь. Низкий лоб, на нём что-то вроде гребня. Носа нет, но на месте носа выступает какая-то косточка. Веки полузакрыты, но видны чёрные зрачки. А глазные яблоки большие, как и в самом деле у лошади. Спит оно, что ли, или и вправду под наркозом? Что это? спросила я опять, невольно перейдя на шёпот. Том мял плечами. Клянусь тебе, ни малейшего представления. Я уставилась на странное существо, как околдованная. Челюсти просто гигантские и до жути широченный рот. Даже страшно представить, что он откроется. Что-то вроде губ с очень тонкой кожицей, а под кожицей косточки в виде подков, как у рыбы. Верхняя и нижняя. Странная остроконечная голова, напоминающая перевёрнутый фунтик мороженого, и на ней волосы, такие же, как и на плечах, толстые и чёрные, какой-то гибрид человеческих волос и иконской гривы. А по бокам головы складки кожи с прорезями, наверное, уши, решила я. И шея короткое, толстое, и там, где у человека ключицы, настоящие жабры. У него лёгкие и гортань как у нас, сказал Томми. И ещё жабры. Не понимаю, как это может быть. Я не могла произнести ни слова, смотрела, смотрела и не могла отвести глаз. По-моему, ни на что в жизни никогда я так не смотрела. Впящий звук, сообразила я, шёл из жабр, но только на выдохе, а дышало это существо через рот, несомненно. И вдруг оно зашевелилось, дрожь прошла по всему телу. Никогда не видела, чтобы кто-то так двигался. Должно быть, пустило в ход какие-то кости и мышцы, которых у других зверей не бывает. Движение было лёгким и ловким, и в то же самое время тяжёлым и неуклюжим. Огромное существо повернуло голову к нам, веки задрожали, и инстинкт подсказывал мне, что лучше всего повернуться и убежать, сломя голову. Но я стояла как вкопанная.